Глава 134. Тату-студия. Десять минут спустя я стою, глядя на окна магазина, в который Реми просит меня зайти. «Лучше уж бойцовский клуб», — говорю я, широко раскрыв глаза. «Бойцовский клуб — это по части Хадсона, а это место по твоей». Я качаю головой. Я бы предпочла поменяться с ним. Он смеётся. «Вот говнюк!» «На самом деле смеется «И ведет меня к двери!» «Боюсь, из этого ничего не выйдет!» «Брось, чувак! Я не хочу делать татуировку!» «А придется. «Что?» «Я сердито смотрю на него!» «Ты не можешь принять такое решение за меня!» Он вздыхает. «Я не пытаюсь заставить тебя что-то сделать!» «Но если мы хотим выбраться отсюда...» Это единственный способ, который приходит мне в голову. «При помощи татуировки?» — со скепсисом спрашиваю я. «При помощи одной из татуировок Викрама, отвечает он, открыв передо мной дверь. «У меня есть теория на этот счет. По-твоему, мне надо сделать татуировку из-за какой-то там теории?» «Да, из-за теории». но эту татуировку тебе сделает один из самых сильных ведьмаков Ямы. Он подмигивает мне. «Это не одно и то же». «А что это?» — спрашиваю я. «Я думаю об этом с тех самых пор, как ты втянула меня в то жуткое видение, которое мучило Хадсона. Ты ведь можешь направлять магию, не так ли?» «Да, могу, и тебе это известно». Я глядываюсь по сторонам, И, по-моему, это заведение больше похоже на дорогой парикмахерский салон, чем на те тату-студии, которые мне случалось видеть. Правда, видела я их немного. Однако, если фильмы не врут, и, судя по тем тату-студиям, мимо которых мне доводилось проезжать, эта студия по-настоящему шикарная. Это неплохо, решаю я, когда администраторша с зелено золотистыми волосами подает нам огуречную воду, пока мы ждем. «Но я не могу пользоваться той магической силой, которая есть у тебя. Я могу только направлять ее. Он кивает. «Я это заметил. Думаю, это потому, что ты создана не для того, чтобы удерживать ее в себе. Магия покидает тебя, как только ты ее получаешь. Ты ее проводник». Что ж, кому не польстит сравнение с электрическим проводником? Хотя должна признать... что мне интересно, куда он клонит. Предположим, я соглашусь это сделать. Но при чем тут татуировка? Татуировки викрама способны на многое. И, думаю, с правильной татуировкой ты сможешь взять у меня мою магическую силу, включая ту ее часть, которой сам я пользоваться не могу и никогда не мог, сосредоточить ее в татуировке и затем передать обратно, освободив от блокировок тюрьмы. Он делает паузу, чтобы я смогла переварить эту идею. Затем подаётся вперёд, и когда начинает говорить снова, непонятно, кого он пытается убедить — меня или себя самого. Я не знаю, кто был моим отцом. Но, рассказывая мне сказки на ночь, моя мать бывала говорила, что он передал мне достаточно магической силы, чтобы проделать брешь в стене этой тюрьмы. чтобы снести ее до основания, когда я буду готов. Я вспоминаю тот миг, когда я обхватила пальцами его запястье. Тогда я почувствовала, что в нем есть магическая сила, но ее в нем было немного. Может, она была просто скрыта от меня. «Значит, вот как мы выберемся отсюда?» Он качает головой. «Не знаю». Но знаю, что когда ты дашь мне ядовитый цветок, на предплечье у тебя будет татуировка. А поскольку сейчас ее у тебя нет, то тебе надо сделать ее в яме. И думаю, как раз за тем, чтобы помочь высвободить мою магическую силу и таким образом сбежать. Значит, эта татуировка может пригодиться, чтобы помочь нам бежать отсюда, а может и не пригодится. И тебе известно только то, что я сделаю ее. Я думаю об этом и вздыхаю. Мне хочется сказать ему ни за что, но что, если он прав, и для нас это и впрямь единственный путь на волю? Я не хочу провалить все дело из-за того, что отказалась подойти к нему непредвзято. А нельзя хотя бы сделать ее маленькой, и чтобы она была набита на таком месте, чтобы ее не увидел мой дядя Фин? Он смеется. Ее можно набить где угодно, Грейс. Вряд ли местоположение, которое я видел во сне, имеет значение. Но оказывается, что это не так, потому что когда Реми называет администраторше свое имя, у нее округляются глаза. Извинившись, она спешит куда-то в заднюю часть студии. Несколько секунд спустя оттуда выходит татуировщица, и она невероятная. Выглядит она лет на 50-60. У нее короткие седые волосы, которые заплетены в две косички, выкрашенные в голубой цвет и похожие на тающие сосульки. Она одета в черный топик, так что видны татуировки на руках. На одной морской пейзаж, на другой — сухопутный ландшафт, причем обе прекрасны. Реми спрашивает она. «Это ты?» «Да, я». На его лице отражается замешательство. «Простите». «Разве мы с вами встречались?» «Твоя мать приводила тебя сюда, когда ты был маленьким мальчиком. Пожалуй, слишком маленьким, чтобы это запомнить». Она протягивает ему руку. «Я Элайза». Он пожимает ее руку. «Я...» Его щеки заливает краска, когда до него доходит, что он чуть было не представился еще раз. И я впервые вижу его смущенным. Не знаю, почему». потому что она назвала его мать или потому что сейчас, впервые с тех пор, как я оказалась здесь, кто-то знает о ситуации больше него. Он показывает на меня. «Это Грейс». «Грейс?» — переспрашивает она, и у нее округляются глаза. «Значит, это и есть та самая девушка, которая утерла нос Ковина ночного цветка и смогла уцелеть». Я слышала о тебе немало хорошего, Грейс. Теперь смущена уже я. О, э, спасибо. Думаю, мне помог случай. Она смеется. В жизни вообще многое дело случая. Пойдем и давай начнем. Но мы же еще не выбрали рисунок, возражаю я. Выглядит она классно. И мне очень нравятся ее татуировки. Но мне совсем не хочется, чтобы тату покрывала всю кожу на руке, как у нее. На лице Элайзы отражается недоумение. Но я уже создала этот рисунок. Мать Реми заплатила мне за него 12 лет назад и сказала, что ты придешь, когда он будет тебе нужен. И когда сегодня ты пришел, я просто решила. Моя мать, переспрашивает Реми, и видно, что он изумлен. но также тронут и растерян. «Думаю, она всегда знала, что когда-нибудь тебе будет нужно, чтобы она это сделала», — говорит Элайза и сжимает его плечо. «Я знала твою мать, и за годы нашего знакомства набила ей несколько татуировок. И я точно знаю, она любила тебя, мой мальчик». Реми сглатывает, затем шепчет. «Спасибо». «Пожалуйста». Она коротко кивает, и по ее лицу видно, что на сегодня она исчерпала весь запас сантиментов. «Итак, кто из вас будет делать тату?» «Я», — отвечаю я ей, хотя у меня сосет под ложечкой. «А я не могу сначала посмотреть на рисунок. Ведь эта татуировка останется на моей коже до конца моих дней». «Нет». И Лайза улыбается. Думаю, это должно быть сюрпризом.